Глава четвертая Ловчий резал лук быстро, большими и неровными кусками. Я бы справилась лучше, но наблюдать за ним оказалось так приятно. Хмурит брови, кусает губы, но не бросает готовку. Этакий подвиг во имя королевства, который никто не оценит. «Прости». Он бахнул в миску муки и обсыпал половину моего платья. «Мешай давай». Эдмон уже заждался. «А мне какое дело?» Я продолжила лениво болтать будущее тесто, пока Саймон высыпал на разогретую сковороду лук и начал размешивать. Затем отложил ложку, закатал рукава и ненадолго повернулся ко мне. «Замаешься всех убивать и тела прятать, так что мешай и соли немного подсыпь для вкуса». Я нехотя продолжила возиться с тестом, потому что следить за готовящим Сайм было в разы интереснее, как и за беснующимся в углу куртом. Бедняга все еще надеялся получить себе новое тело, желательно сильное и молодое, как уловчиво. Я же втайне прикидывала, как выведать все необходимое и развеять злобного призрака, пока тот в самом деле кого-нибудь не прикончил. «Привяжи меня!» — ныл он, летая вокруг Саймона. Без моей магической помощи Курт не мог удержаться в теле дольше нескольких секунд, и то, если носитель не заметит неладное. Через полчаса с королем и свитой будет покончено. На кой тебе сдался этот придурок? Постоянно мямлет, заикается, поджидает удобного случая, чтобы тебя сдать. На кой? Сама не знаю. Молодой совсем, бестолковый. Ненавидит магов, как ловчие. Но это не повод отдавать его курту. Когда мы только познакомились, я по глупости ненадолго пустила призрака в свое тело. Потом еле пришла в себя. Курт сожрал и выпил столько, что у меня чуть желудок не лопнул. Такого бы я не пожелала даже рэй Флину, из-за которого вынуждена скрываться в диких землях. «А потом отметим это. Давно хочу кое-что с тобой попробовать». Подвигал прозрачными бровями Курт. «Размечтался!» Огрызнулась я, а Сай с недоумением повернул голову. «Что я притомлюсь!» Пришлось выкручиваться. Убью всех в саду и сложу аккуратной кучкой. Тебя последним, чтобы проникся. Ого, тесто давай. Он высыпал обжаренный лук обратно на доску. Затем взял у меня миску и ловко взбил еще раз. Вернул сковороду на разогретую поверхность печи и налил немного теста. А оно на глазах начало светлеть и лопаться мелкими пузырьками, а потом золотиться по краям. Сай наблюдал за ним. Так сосредоточенно, что я невольно улыбнулась. Ловчий тут же заметил это, нахмурился еще сильнее и посыпал блинчик луком. Снова подлил немного теста и перевернул. Когда тот поджарился и с другой стороны, стащил в сковородки, переложил на первую попавшуюся чистую тарелку и протянул мне. «Пробуй!» «Эй! Сам приготовил, сам и пробуй!» Я попыталась вернуть ему блинчик, Но тягаться с горзовым лисом оказалось не так просто, как с обессиленным ловчем. Сай будто на глазах рос и раздавался в плечах. Его глаза темнели, как и короткие волосы. Зверь и вовсе завораживал. Крупный для лиса, темно-серый с синеватым отливом и молниями в глазах. Моя лисичка оценила его и теперь млела при каждом движении в нашу сторону. Пришлось стряхнуться и взять себя в руки. «Вдруг ты меня отравить вздумал?» «Чем?» — удивился Сай. «Ты же сама делала тесто из своих продуктов. Думаешь, я владею тайным знанием обжарки лука до ядовитого состояния? Тогда почему сам не пробуешь? Потому что ты больше понимаешь в еде аристократов. Пробуй. Нам еще остальные пожарить надо. И заварить чай». Пришлось забрать у него тарелку и откусить от блина. Я старался не торопиться но последний раз ела вчера перед сном. Это был зачерствевший и заплесневевший с одной стороны сухарь, так что блинчик Сая показался невероятным и волшебным. бы таких съела. Но надо было еще чем-то накормить его величество, поэтому я скупо кивнула, остановилась на половине и скормила вторую ловчему. Тот не ел еще дольше. Отсюда слышу, как у него урчит в животе. Надеюсь, Эдмон Ривертонг оценит наше самопожертвование и поделится мясом шипоглава. Правда, в руки Саю блинчик не дала, чтобы не отвлекался от готовки. Корнила сама, отчего ловчий приходил просто в дикое бешенство. Но в открытую спорить не решался. Закончив с этим, я разогрела воду и заварила остатки чая, добавив туда каких-то трав для крепости. Вроде бы не ядовитые. И на вкус вышло весьма неплохо. Пока возилась с чайником, Сай успел нажарить целую стопку блинов. Пару раз обжег пальцы и теперь с недоумением глядел на заживающие волдыри. Синяки и ссадины, оставшиеся от кандалов, тоже исчезли. И в целом ловчий будто расцветал, вернув своего зверя. «Я был неправ», — хмыкнул Курт. «Ты все же злодейка. Парню и так было непросто. А ты дала ему почувствовать зверя». Если вернется к ловчим, будет страдать каждую минуту своей жизни. Что ж, пусть не возвращается. Когда закончу заклятие, то расскажу ему о, о жизни в Дагре. Уверена, Сайс сможет там освоиться. Любая жизнь лучше той, которую влачили ловчие, вечно голодные и страдающие от недостатка магии. Приятно быть магом. Я не удержалась и погладила плечо Саймона. Непривычно скорее. Сразу же отшатнулся он. Все жду, когда смогу швыряться молниями. Сам решил прикончить, Адмана. Я невинно похлопала ресницами, а он сжал челюсти, чтобы не озвучить самую первую и желанную цель для испепеления. Вот. Растет. Умнеет. Приятно поглядеть. Прошло каких-то полчаса. Асай уже начал задумываться над предложением магички. Пожарить блины оказалось половиной тела. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы расставить и протереть столы. А за ними и лавки со стульями. Королевские слуги не особенно помогали, только мешались под ногами, занятые Эдманом и принцессой. Приходилось все делать на пару с Гвен. В невероятной физической силе магички он успел убедиться. Зато собственное стало неожиданностью. Сай легко поднимал длинный дубовый стол поперек столешницы и нёс безо всякого напряжения. Протереть его от пыли и то оказалось сложнее, как и рассадить всех собравшихся и накормить их блинчиками с чаем. Его Величество пил, ел, нахваливал блинчики, а в остальное время расспрашивал и расспрашивал о семейной жизни читы Уортов. «Нет бы свернуть посиделки и убраться отсюда в безопасное место», Приходилось отвечать ему на ходу, выдумывая детали, улыбаться сальным шуткам и терпеть рядом с собой Гвен. Как настоящая заботливая женушка, она подсыпала ему еду, обнимала и больно била по ноге, когда Сай уводил разговор не в ту сторону. На стопе и голени уже наверняка цвели синяки, потому что каждый новый удар становился все более болезненным. В конце концов, Сай не выдержал и ущипнул бедро Гвен под столом. Когда был мальчишкой... Часто задирал так Клару. Не больно, зато обидно. Магичка подскочила и ойкнула. Затем рассмеялась, в шутку пихнула Сая в плечо и вернулась на прежнее место. «Давайте выпьем за молодоженов!» — предложил Эдман, и подданные тут же поддержали его, поднимая стаканы и походные фляжки. «А вы целуйтесь! За молодых!» Волна криков пошла по залу. Даже принцесса Эолин с фрейлинами подняли свои бокалы и уставились на Сая. Вот чего они ждут? Не станет он целовать чокнутую магичку. Нечего стесняться. Я помню, что в медовый месяц не слезал с королевы. Не унимался Ривертонг. Вполне возможно, последний в своей династии, потому что защищать его уже не хотелось. «Вставай!» — прошипела Гвен. Первый поднялась на ноги и потащила его за собой. «Живо! Иначе...» Над ее пальцем затрепетали снежинки, после чего Сай подскочил на ноги и положил руки на талию магички. «Чего только не сделаешь ради своего короля!» Гвен скромно потопила взгляд, затем заскользила ладонями вверх, облапав грудь Сая, шею и затылок, но там остановилась и не спешила с поцелуем. «Ты смущаешься, как в первый раз, малыш!» — мурлыкнула она, больно вцепившись в волосы. «Давай же. Его величество ждет. Король в самом деле смотрел только на них и держал кубок на весу. Все остальные тоже не пили, только выкрикивали брачные тосты. А Сай все никак не мог пересилить себя. Да, он никогда не целовался с магичкой. В ордене вообще не слишком поощряли телесную близость с кем-то. Считалось, что если тебя слишком интересуют девушки, то мало выкладываешься на тренировках. У полноценных ловчих с этим было проще. Но Сай так и не дошел до посвящения, а теперь, скорее всего, и не дойдет. Магичка еще раз стукнула его по ноге. Резко и больно. Сай чуть не вскрикнул от неожиданности, но собрался с духом. Наклонился и чмокнул Гвен в губы. Кажется, так целуют невест. Последний раз Сай был на свадьбе еще ребенком. Плохо помнил детали. Ее губы оказались теплыми и мягкими. А когда он попытался отпрянуть, Гвен не дала надавив на затылок. Дальше она поцеловала его, лаская языком и губами. Сай думал, что его стошнит в ту же секунду, но поцелуй длился и становился все слаще. Гвен — монстр, магичка, и одновременно красивая девушка, такая ласковая и податливая сейчас. Да любой бы не отказался ее поцеловать. Только-только у него начало получаться, как по залу пронесся грохот поздравлений и тостов. Гвен тут же отпрянула. Снова склонила голову в притворном смущении и вернулась на место, утягивая за собой Сая. «Ишь, как присосался!» Король все никак не мог угомониться и оставить их в покое. «Я бы от такой красотки тоже не отлепал». «Благодарю вас, ваше величество. Мой Саймон тоже хорош», — тихо произнесла она. «Только мелковат. Думал, отчаянный трактирщик будет постарше». Магичка пожала плечами, И с плотоядной улыбкой погладила ладонь Сая. Молодость подходящее время для безумств. Да, еле уговорил Гвен сюда переехать, ей бы все сидеть рядом с камином и вязать шарфики. О, кошечку еще хотела завести. Или двух, чтобы грели колени, когда ноют на погоду. Его бедная нога снова получила ощутимый тычок, зато перекошенное лицо Гвен того стоило. Отчаянный! «Ладно, с вами было весело. Спасибо за ужин, но мы все устали. Хотелось бы уже устроиться на ночь». Эдмон махом допил свое вино, подскочил и начал сыпать распоряжениями для слуг и добрых трактирщиков. И без того пошатнувшаяся любовь к государю пошла трещинами и держалась уже на чистом упрямстве и наставлениях от орденских воспитателей. Какой нормальный человек поверит сомнительной девице, зовущей его отдохнуть в трактире, посреди диких земель. Только полный болван. Сай злился, особенно после того, как магичка заставила его убирать комнату, предназначенную для принцессы. Романтичная Эолин и ее фрейлины начали задавать вопросы о свадьбе по второму кругу. Напоследок же заверили, что никогда раньше не встречали такой прекрасной и гармоничной пары. Пары! Они поверили в их свадьбу и поздравляли вполне искренне, что там фрейлины, Никто из свиты короля не почувствовал неладное и не пришел с вопросами и предложением помочь. Значит, нет никакой надежды. Надо ждать и верить, что Эдману скоро надоест трактир, и он съедет отсюда.